И я хочу знать, у кого хватило смелости повесить на тебя тень забвения. ас поколебавшись, тянул с головы тяжелый шлем, постаравшись сделать это так, чтобы не показывать раньше времени спрятанный под доспехом амулет. Аккуратно наклонил голову, бережно выпустил наружу тугую косу, заплетенную по древнему обычаю воинов. Поправил смявшийся воротник, уже слыша краем уха, начавшиеся по рядам с короны волнения. Встряхнулся, как пес после купания. Наконец снова поднял взгляд и медленно стянул с себя маску, пристально посмотрел на главу на главу алого клана. У того на лице не дрогнул ни один мускул. Только глаза полыхнули чуть ярче, чем обычно, до да губы слегка поджались, красноречиво говоря о том, что он не слишком удивлен. В то время, как остальные главы ошеломленно замерли на своих креслах, не скрывая изумления. Впрочем, на них Ас не смотрел. Ему было важно мнение лишь одного из присутствующих, потому что в конечном итоге значение имело только оно. А господин Ара, силой сжавшей подлокотники кресла, тоже это прекрасно знал. «Как твое имя, чужак?» Хищно сузив глаза, вдруг потребовал Асад Саргу, подавшись вперед всем телом. Ас медленно перевел на него тяжелый взгляд, уже отчетливо слыша нарастающий ропот со спины, и неуловимо усмехнулся. Но глава клана зря пытался сейчас разрушить его защиты. Зря взметну... взметнувшиеся вверх отростки его широкой дейре пробовали его сейчас на зуб. Амулеты драм абсолютно надежны. А висящий на шее амулет власти с лихвой перекрывал все усилия, которые уважаемый Асад прилагал сейчас, чтобы удовлетворить свое любопытство. — Кто ты? — жестко повторил Сапфир, вцепившись глазами в смуглое лицо чужакам. — Как тебя зовут или звали раньше? — Как звали раньше, не помню, — спокойно отозвался он. Но сейчас мое имя — Ас. Именно так меня назвали при втором рождении. Глава четвертая Надо сказать, не на меня особого впечатления не произвел. Самый обычный средневековой город с самыми обычными каменными домами в один-два этажа, давно не мытыми улицами и неряшливо одетыми людьми, вечно спешащими по своим делам. Вот только здесь я не увидела босоногих мальчишек, стремящихся заработать, провожая приезжих к, трак... к трактирам или в сторону храма. Не увидела довольно дет... довольных детских мордашек, с азартом носящихся между домами. Но зато именно здесь я впервые за год скитаний по Вуалару обнаружила настоящих нищих. Самых обычных, оборванных и неумытых, нахально сидящих прямо под окнами домов и продягивающим ко всем подряд свои грязные руки. И это при том, что до недавнего времени я была твердо уверена, что в Невероне нищих практически нет, так как, по идее, все бесполезные для этого замкнутого общества личности мгновенно переходили в разряд откупных и быстренько отправлялись на алтари. Однако нет ничего подобного. В городе, как ни странно, нищих было довольно много, и они совершенно не боялись шататься по улицам в старом рванье, время от времени приставая к прохожим. Причем их никто не гонял, не шугал и не грозил близостью храма. Более того, у них у всех на руках виднелись уже знакомые мне кожаные шнурки, красноречиво говорящие о том, что даже эти опустившиеся люди зачем-то еще нужны Айду. Впрочем, может действительно нужны, если подумать, лучших шпионов в населенном городе просто не найти. Так что, вполне вероятно, храм использует их как хороших осведомителей, собирателей слухов и отменных сплетников, из-за чего и не разгоняет эту армию дармоедов. Вдоволь налюбовавшись Нералом, я отвернулась, чувствуя себя совершенно мезопакостно но через некоторое время снова высунулась наружу и поискала то важное, ради чего мы, собственно, сюда и пришли. Искомая цель обнаружилась далеко впереди, почти в самом центре города, матово-черная, с идеально ровными стенами и сверкающим на солнце золотым навершием, которая, откровенно говоря, смотрелась там не очень уместно. Когда на него падали солнечные лучи, Вершина пирамиды начи... начинала сиять так, что становилось больно глазам. А черный камень стен, слишком резко констатирующий золотой верхушкой, только добавлял болезненных ощущений, поэтому вынуждал поспешно отворачиваться, щуриться и смаргивать невольно выступившие слезы. И в целом производил изрядно неприятное впечатление. У меня, например... Кроме раздражения и сильного желания посмотреть на это, как она будет красиво пылать какой-нибудь темной ночью, не возникло никакого, никаких эмоций. Хотя, может, не это нравилось? — Лин, ты видишь? — тихо спросила я, не отрывая от пирамиды взгляда. — Да, и сканирую заодно. Тут же отозвался Шерри. — Умница! Как закончишь, скажи. — хотя эманации смерти я чувствую даже отсюда. Лин недобро оскалил зубы, чуть не напугав какого-то излишне любопытного нищего. — Я тоже, но они довольно слабые. Думаю, ты сможешь подойти к ней в почти вплотную, особенно если позволишь мне изобрести для тебя индивидуальный щит. — Позволяю. Мгновенно подобралась я вовремя вспомнив об уникальных способностях своего необычного демона и ничуть не сомневаясь в том, что ему и это по силам. Даже нет, приказываю, делай все, что посчитаешь нужным, я тебе верю. Только учти, мне это не нравится. Там снаружи стоят очень сильные магические щиты, которые способны нас опознать. Но поскольку ты все равно собиралась туда лезть, то... Короче, я тебя предупредил и принял приказ, а теперь не мешай мне, пожалуйста, я должен посоветоваться с Деем. Я благоразумно закрыла рот и послушно умолкла, не смея больше отвлекать друга по пустякам. Но про себя с нежностью подумала, что Лин взрослеет куда быстрее, чем я когда-то надеялась. Но при этом по-прежнему очень трогательно заботится о моем благополучии не упрекает за безрассудство, не стремится навязать свое мнение, а помогает там, где может, ничего не требуя взамен. Вот уж действительно самый преданный и верный друг. И вот уж действительно моя вторая половинка, с которой я никогда не бываю ни в ладах. На посту мы остановились сравнительно недалеко от городских ворот. Всего лишь в десяти минках неторопливой ходьбы по уляпанной подозрительными пятнами невероятно узкой улице Господин Редулас, как только городская стража скрылась из виду, уверенно свернул в какой-то грязный проулок, проехал по нему еще минут пять и велел заводить повозки в неприметный двор, расположенный за давно некрашенными воротами, туда, где виднелся такой же старый, обшарпанный дом и откуда доносились разудалые вопли какого-то дебашира Трактир, а это, как выяснилось, действительно был трактир, принадлежал некоему господину Ролоду, о котором я уже слышала краем уха. Дескать, не первый год циркачи радуют его своим присутствием, и не первый год он ненадолго дает им кров и не в негостеприимном мирале. Впрочем, он мне тоже не понравился. Неухоженный, почти нищий и заполненный сомнительного вида посетителями. Сами посетители, человек двадцать крайне неприятных, откровенно пропитых рож, не понравились мне еще больше. А хозяин вообще едва не вызвал рвотный рефлекс. Мелкий, тощий, замызганный, с торчащими из-под верхней губы крысиными зубами и воровато-бегающими глазками, в которых при виде нас разгорелась неподдельная радость. — Господин Редулас! — воскликнул он, едва мы переступили порог, и, отбросив грязное полотенце, которым протирал не менее грязный стол, посеменил нас речем. — Какая радость! Какая огромная радость видеть вас снова! Как добрались? Как доехали? Хорошо ли дорога? По пути он небрежно пнул старую табуретку, на которой опасно покачивался, дошедший до кондиции клиент, и тот с грохотом рухнул на пол, обняв обгрызенную кем-то ножку изрядно покосившегося стола и немедленно захрапев. Кто-то из посетителей громко заржал при, тако... при виде такой смиренной покорности судьбе, кто-то поморщился, но большинство просто не обратили внимания, потому что в этот момент с нездоровым интересом таращились в нашу сторону, внимательно изучая наши лица и явно что-то прикидывая про себя. И я незаметно скривилась. Блин, неужели у господина Ридолоса настолько поганый вкус, что он рискует связываться с таким откровенным отребьем? Воровской гильдии в Нерале, может, и нет. Но я уже сейчас готова назвать как минимум трех человек которые заняли бы в ее рядах достойное место, начиная с милейшего господина Ролода и заканчивая сонным забулдыгом у стойки, который старательно изображал опьянение, но при этом очень внимательно рассматривал нашу тесную компанию. Быстро оценив обстановку, фантомы дружно сдвинулись, обшаривая насторожными взглядами задымленный насквозь прокопченный зал. У Мэйра при этом непроизвольно дернулась верхняя губа. Лок прижался к моему бедру, недвусмысленно оскалившись. Дэйс и Рэйм стали так, чтобы при необходимости вышибить не кстати закрывшуюся дверь. А Родан, впервые позволив себе выпрямиться, зорко поглядывал назад, чтобы не пропустить каких-нибудь неприятных сюрпризов с тыла. Даже циркачи ощутимо напряглись с непонятным беспокойством разглядывая замызганные стены трактира. И только господин ридолос словно ослеп и оглох, приветливо кивнул трактирщику, бесстрашно подошел к стойке, бодро поприветствовал Ролода, как старого знакомого, и совершенно спокойно спросил насчет комнат, недорогих, естественно, но таких, чтобы находились недалеко друг от друга. При слове «комната» глазки трактильщика разгорелись еще больше, а вороватый взгляд сам собой дернулся в нашу сторону. Правда, при виде моих фантомов беспокойно вильнул, заметив оскалившегося хварда, тревожно дрогнул. Но потом отыскал меня и так откровенно замаслился, что мне тут же захотелось свинтить этому козлу башку. — Вас стало больше! — Наконец намекающе заметил он, изучая меня, словно рабыню на рынке. — Гораздо больше. В прошлый раз вам хватило двух комнат. — Сейчас нужно... Господин Редулас неожиданно запнулся. Но мэр чуть выступил вперед и сухо закончил. — Четыре. Две смежных и две расположенных поблизости. Смежная нужна бадья с горячей водой, обильный ужин и теплый одеяло. Мире злился. Я видела, что он злился, но могла его понять. Едва узнав от Лина, для чего подходил к нашей повозке жрец, вспыльчивый оборотень взвился так, что чуть не перекинулся посреди белого дня. Одно только предположение о том, что меня со собрались принести в жертву, вывело его из равновесия так качественно, что я всерьез опасалась провала. Впрочем, дело было не только в, мэ в мэре. Сейчас все они были похожи на ощетинившихся ежей, и, пожалуй, впервые за полтора месяца почти вернулись в образ фантомов. А еще они были очень встревожены сообщением Шейри, потому что хорошо понимали, все свои дела в Нерале мы должны были решить до завтрашнего дня, причем самым радикальным способом. После этого нам еще предстояло выбраться из города, уйти от возможной погони и благополучно скрыться. При этом, разумеется, отдавать меня некромантам они не собирались. И даже сейчас стали так, словно вместо обычной швали нас уже окружила армия тварей. Если бы могли, ощерились бы сталью на все четыре стороны и уже пронеслись бы по грязному трактиру, как ураган, вышибая вон неблагонадежных посетителей которые рискнули посмотреть в нашу сторону, как стервятники на потенциальную добычу. Неудивительно, что их решительный вид заставил ушлого трактирщика беспокойно отступить и быстро поклониться, скрывая за внешней угодливостью неподдельное смятение. А сидящие ближе всех ко входу типы осторожно отодвинулись. Еще бы! Мои фантомы, когда злятся, способны на напугать кого угодно. А если бы тут были с короны, от Нерала вообще осталось бы одно большое мокрое пятно. И пусть я не собиралась покорно ложиться на алтарь и уже прикидывала, как раздолбать эту грёбаную пирамиду, но все равно стремление меня защищать у парней просто зашкаливало. А временами... Они вовсе забывали о том, что я прекрасно могу сама за себя постоять. Синдром молодых братьев, наверное. Или еще какая патология. Но в любом случае, заботливы они у меня. Местами чересчур. Вон уже и циркачи начали коситься с беспокойством. лив вообще смотрят с неподдельным подозрением. Девочки встревожились. Мальчишки рядом с ними опасливо притихли. И даже здоровяк Шига мудро отодвинулся подальше от неуловимо пожелтевших глаз взбешённого Мире. Спокойно, негромко сказала я, легко коснувшись плеча Майра. Тот чуть вздрогнул, но почти сразу погасил зрачки и заметно расслабился. Второй рукой я придержала Лока, заставив его умолкнуть. А затем взяла родно подлокот и вопросительно посмотрела на господина Ридолоса. — Куда нам идти? Дедушке тяжело долго стоять. В это время мой левый рукав совершенно случайно задрался и показал всем желающим жертвенную метку, после чего в зале воцарилась неприятная тишина, и обращенные на нас взгляды стали совсем иными. — Сюда, госпожа! Первым опомнился трактирщик и с новым поклоном, на этот раз гораздо более подобострастным, указал на замусоренную лестницу, деланное не заметив, как обе наших танцовщицы внезапно погрустнели. Знал стервятник, что отступных трогать запрещено, причем настолько строго, что вздумал он хоть в чем-то меня ущемить. Наказание за оскорбление избранницы Айда, ну, это он так считает, последует незамедлительно. — Пойдемте, я вас провожу. Благодарю, сухо кивнула я и на пару с родонам двинулась следом. А за нами безмолвно последовали все остальные. В оглушительной тишине, под многочисленными пристальными взглядами и в тягостном молчании, как если бы на нашем месте шел длинный некромантский кортеж или похоронная процессия. Хотя в каком-то смысле так и было. По местным меркам я уже считалась трупом. Почетной мумией, которая пока еще могла ходить, разговаривать и делать все, что ей заблагорассудится. Да и кто бы мог возразить той, кого избрали жрецы? Но оно и к лучшему. В некотором роде мое нынешнее положение давало определенные привилегии. По крайней мере, не полезут с неприличными предложениями, не вякнут под руку, И даже глаз поднять не посмеют, поскольку я для них что-то вроде предназначенной древнему богу-невесты. Правда, они пока не в курсе, что с такой невестой, как я, очень быстро взвоят даже охотничьи до строптивых девственниц Айт. Не говоря уж о том, что наш недолгий брак по расчету, скорее всего, закончится тем, что я останусь вдовой. Как ни странно, второй этаж в доме оказался немного более чистым и гораздо более пустынным, чем первый. трактейщик самолично довел нас до дальнего конца длинного коридора, собственноручно распахнул очень даже приличную дверь из толстого дерева, почти радушно махнул в сторону открывшейся комнаты и немного нервно посмотрел на мою избранность. — Госпожа желает чего-то еще? — Вторая комната где? — Вот она, госпожа. Рядом, как вы и просили. Соседняя дверь, серебрушка в день за обе. — Устроит. Невозмутимо кивнула я, заводя дедушку внутрь и мысленно усмехаясь над поразительно низкими ценами. — Нам нужен горячий ужин, вода, чтобы умыться, и полный покой до самого утра. Никаких воплей под окнами, никаких буянов за дверью и никаких истерик на улице. Дедушке вредно волноваться. Трактирщик подобострастно поклонился. — Я все понимаю, госпожа. Не извольте беспокоиться, все будет. Я выразительным взглядом велела ему испариться, дождалась, пока он послушно уберется вон, а потом отпустила дедушку и быстро огляделась. — Ну, что сказать? Комната как комната, не очень большая, но и не маленькая. Широкая постель со свежими простынями. Поразительно, да? Я, к примеру, не рассчитывала на то, что здесь найдется чистое белье. Две лавки под совершенно пустыми стенами, скрипучий табурет, застиранные до дыр занавески маленькое окно за ним, большой комод, старый сундук за дверью. В общем, ничего сверхординарного, но хотя бы чисто и клопами не воняет. Иными словами, сойдет. — Гайде, а я придумал для тебя щит! — внезапно подал голос оставшийся в конюшне Лин. — Думаю, что смогу спрятать его от жрецов и одновременно облегчить тебе жизнь. Это будет нетрудно, но довольно болезненно. Потерпишь? — Конечно! — с облегчением отозвалась я. — Лучше уж я сейчас вывернусь наизнанку, чем это случится вблизи от пирамиды. Что тебе понадобится? — Ничего особенного. пол Полоборота времени, пара капель крови, немного терпения и твое добровольное согласие. — Я согласна. Жди, через пару минут я к тебе спущусь. — Хорошо, начинаю готовиться. Родан, пока я общалась с Шейри, проворно сбросил с себя старые лохмотья. Серой тенью скользнул в один угол, в другой торопливо выглянул в окно, внимательно осмотрел сундук, будто там могли притаиться шпионы, зачем-то переворош... переворошил постель, понюхал спертый воздух и, убедившись, что подвоха нет, тревожно повернулся в мою сторону. — Ты как? — Нормально. Я пожала плечами, опустившись на краешек кровати и напряженно размышляя над тем, Сумеет ли Лин в полной мере реализовать свое обещание? То есть и меня закрыть от пирамиды, и некромантом не подставить с этим новым щитом? А что со мной может быть? Хас поджал губы. — гайды это стало по-настоящему опасно. Почему ты не сказала нам сразу? — Когда? У ворот? На глазах у стражников? Или потом надо было вылезать из повозки и бежать к тебе? — чтобы пожаловаться на злого дядю-некроманта? Брось, Род! Зачем было панику создавать? Лин ведь обо всем рассказал по дороге. К тому же мы все равно собирались в храм. Просто теперь сделать это будет гораздо легче только и всего. Но ты помечена жрецом, как особая жертва. Ненадолго отвлекшись от тревожных мыслей, я усмехнулась. — Ты что, решил, что я не смогу избавиться от метки? — Родан, не дрейфь. Все идет как надо, и даже лучше, чем я ожидала. Правда, такой офигительной открытости от жрецов я не чаяла встретить, но это даже лучше. Теперь мы, по крайней мере, точно знаем, что тут творится. — Я не хочу, чтобы ты туда шла. — Куда, в храм? — Да, — непримиримо буркнул Хас. А потом быстро подошел и, опустившись на корточки, испытывающий заглянул в мои глаза. — Гайде, это действительно опасно. «Пожалуйста, не надо!» так Та «Кажется, у нас назревает бунт на корабле». «В чем дело, Родан?» Недобро прищурилась я, временно забыв о щеке. «Ты что, передумал?» «Нет, но я считаю, что тебе не нужно туда идти». «Это мое дело — решать, куда идти, а куда нет. Послушай...» Я пристально посмотрела на его побледневшее лицо. — Родан, ты что, боишься? Хас чуть вздрогнул, а потом виновато опустил голову, так красноречиво, что я только вздохнула и покачала головой. — Черт, еще немного, и ты заставишь меня пожалеть о своем решении. Мне казалось, мы все обговорили обсудили, все продумали. «И вот теперь, наконец, когда у нас появился реальный шанс пройти в пирамиду, ты вдруг готов отказаться?» «Но это слишком рискованно». «Это с самого начала было рискованно», — сухо просветила я всеревоженного Хаса. «И ты прекрасно знал, когда соглашался на эту авантюру, куда мы идем и для чего это нужно. Ты согласился, что так было нужно». «Да, но тогда на тебе не было этой красной метки. Теперь есть, какая разница?» «Большая!» — тоскливо отозвался Родан, не поднимая взгляда. «Она делает тебя слишком заметной, но если ты ее порвешь, жрецы об этом сразу узнают. Деи считают, что они отслеживают всех, на ком есть такие метки. Поэтому если ты вдруг покинешь город, они поднимут тревогу. А если я не явлюсь в храм к завтрашнему вечеру, они поднимут ее тем более», — кивнула я. Еще, может, и погоню снарядят, чтобы такая дивная жертва зря не пропадала. Спасибо, я в курсе. Но все равно не понимаю, чего ты так дергаешься. Откуда такая паника? И что за пораженческие настроения? Мы ведь вроде договорились. Родан тяжело вздохнул. — гайда ты не должна этого делать. Почему — Почему? — нахмурилась я. — Потому что это не твоя работа. И не твоя задача. В храм тебе нельзя, ни под каким предлогом. Это должны сделать мы. — Что? — неподдельно изумилась я. — Погоди-ка, погоди. Ты что, думаешь, что я позволю вам одним лазать по незнакомому храму? Полагаешь, я тихонько постою снаружи, пока вы будете там отлавливать некромантов? Или считаешь, что я останусь в стороне? предоставив вам одним рисковать шкурами и лезть к черту на рога?» Роден сжал кулаки. «Но тебе нельзя туда идти, понимаешь? Нельзя!» «Ах, вон оно что!» — недобро протянула я, сообразив, наконец, откуда ветер дует. «У тебя, выходит, опять случился приступ излишней заботливости. Опять считаешь меня слабым звеном, как в горах?» «Нет». Просто ты слишком важна, чтобы так рисковать. — Родан, когда ты перестал мне доверять? — хищно прищурилась я. — Я доверяю, — тихо ответил Хас. — Но не хочу, чтобы ты туда шла, и не хочу тебя потерять. Тем более так глупо. — Твою маму, значит, потеряешь по-умному, — внезапно вспылила я. — И прямо сейчас хочешь? Он снова вздрогнул. — Гайде, мне что, снова морду тебе разбить, чтобы ты, наконец, перестал трусить и позволил мне делать то, что я должна? Руки-ноги переломать, чтобы до тебя дошло, что я не беззащитная овца, которую нужно постоянно пасти? Да что такое, хас? Почему с тобой опять какие-то проблемы? — Вы чего, шоумите? Недовольно буркнул мейер бесшумно заходя в комнату. — Издалека слыхать. Гайде, ты чего рычишь? «По делу!» — уже по-настоящему рявкнула я и кивнула в сторону мрачного до невозможности Хаса. «С ним опять одни сложности!» «Какие еще сложности?» «Вот такие!» «Этот болван намеривается меня опекать, как дуру школьницу!» Мэйр нахмурился. «В каком смысле?» «В прямом. Он считает, что я должна все бросить и мчаться обратно к маме с папой, чтобы, не дай бог, пальчик не прищемить. И платится себе не порвать на ухабах. Дома сидеть, как померная девочка. И спокойно смотреть на то, что тут творится. Туда не ходи, этого не делай. Тут не рискуй, там не высовывайся. Блин! Нахрена я вообще согласилась его взять? Мире кашлянул. Гайда, успокойся, что он у тебя нашло? Да достало все! Чуть не сплюнула я. В кои-то веке разозлившись по-настоящему. И он меня достал. Серьезно! еще со времен расщелины, но мне показалось, потом до него начало что-то доходить. Казалось, что больше этих глупостей не будет. Казалось, ему можно верить, но, как выяснилось, ни к чему серьезному он просто не готов и до сих пор не видит одну простую истину, которую я его уже не раз не слабо приложила. Урода потемнело лицо, а губы сжались так плотно, что превратились в одну прямую линию. Кажется, он едва сдерживался, чтобы не ответить на мою резкую откровенность грубостью. Однако, как не хотелось ему высказать все, что копилось на протяжении нескольких тревожных дней, Хас все-таки смолчал. Тем более, когда в комнату зашли Эрей с Деем, а следом проскользнул вездесущий лог. — Что будем делать? — тихо спросил Эрей, когда все собрались и плотно прикрыли за собой дверь. Я прикусила губу, старательно гася ненужное раздражение, и отвернулась к окну. То, что задумали. Когда? Как только окончательно стемнеет. Ты хочешь идти в храм? Растерянно переглянулись фантомы. Сегодня? Сейчас? Да, мы же для этого пришли. Сухо кивнула я. Завтра у нас может не быть для этого времени. А мне нужно срочно выяснить, как разрушить пирамиду. «Лин вам все объяснит и расскажет, до чего мы с ним додумались. Да и что у тебя с огнем?» «Держу», — не разжимая губ, прошептал наш молчаливый маг. «Сколько?» «Все три, как и обещал». «Не мешают пока?» Испытующе взглянула я на наше секретное оружие, но он лишь мотнул головой, не рискуя больше говорить вслух. «Хотя это правильно». В его случае открывать рот весьма небезопасно. По той простой причине, что к его голосовым связкам мы привязали активирующие нити от заклятия ключа, способного по одному лишь знаку и в долю секунды взорвать сразу три голубых огня, укутанных многослойной защитой и надежно спрятанных в недрах нашей многофункциональной повозки. Всего одно слово, и половина неверона взлетит на воздух. Всего одна оплошность, и Дэй может стать самым страшным убийцей на всем белом свете. Поэтому-то он и играл у нас роль завзятого молчуна. Поэтому же пускай молчит и дальше. Его первое и последнее предназначение в нашей сумасшедшей авантюре — служить запирающим фактором для готового вырваться наружу творения мастера Драмта. Единственные преграды на его пути. Единственным механизмом, сдерживающим его огромную силу. Для этого я и взяла Дея с собой. Для этого он несколько месяцев учился создавать и контролировать гениальное, хотя и крайне опасное изобретение Рига. Для этого он и выбрал для себя такую трудную роль. И поэтому же без раздумий согласился осуществить рискованную операцию по вживлению в свое тело «Заклятие ключа». К сожалению, иным способом спрятать его от внимательных глаз некромантов нам бы не удалось. Только живое тело способно скрыть его от поисковых заклинаний. Использовать для этой цели амулеты нельзя. Они сами по себе являются артефактами и имеют собственный, хорошо выделяющийся фон. С маскирующимися заклятиями та же беда. Конечно, можно было просто припрятать огонь, создав заклятие «ключ» непосредственно, так сказать, в период употребления. Но, во-первых, это занимало много времени, от получаса до нескольких часов. А во-вторых, сам процесс создания здорово менял магический фон вокруг чародея. Соответственно, сильно привлекал внимание и резко повышал опасность нашего обнаружения. А так как оставлять это дело на самотек или рассчитывать на то, что у нас будет достаточно возможностей для качественного саботажа, я не собиралась, то пришлось изобретать альтернативу. Причем такую, чтобы взорвать огонь, мы могли бы так же быстро, как я сделал это когда-то возле Айдовой расщелины. Но при этом самим не подставиться и благополучно ушли с места преступления. Другое дело, что для этого Дэю пришлось пожертвовать голосом и рискнуть стать своеобразным детонатором. Но он с честью выдержал это трудное испытание. Ни слова не возразил, когда я осторожно спросила, сумеет ли он это сделать. Сразу кивнул и, ни мгновения не сомневаясь, добровольно пошел на такое изуверство. В отличие от вечно беспокойного Роддена, кстати, которого регулярно надо на что-то уговаривать и постоянно просить угомониться. Я нервно забарабанила пальцами по подоконнику. — Так, ладно, поскольку времени немного, делаем следующее... следующим образом. В храм идем втроем, я, Мэйр и Рей. Дэй, ты сумеешь на время прикрыться так, чтобы некроманты тебя не почуяли? Молодой маг быстро кивнул. — Отлично. Тогда на тебя остается периметр пути отхода. Вход и, соответственно, выход там только один. Поэтому разминуться нам не грозит. Тобой рисковать не будем. По крайней мере, сейчас. Поэтому у тебя будет лишь одна задача. Следить за гранатами, чтобы не рванули раньше времени. Лок, ты присмотришь за нашим добром, чтобы его не уволокли и не распотрошили. Заодно проследишь за тем, чтобы никто не совал нос, куда не следует. Лина, я тоже забираю с собой. Он мне понадобится. Я прикусила губу, напряженно размышляя. Но вернуться мы должны не позднее рассвета, до того, как народ поймет, что мы вообще куда-то уходили. И до того, как кто-то спохватится. Родан, ты остаешься здесь. Хас сжал зубы. — Почему? — По и без возражений, понял? Недобро покосилась я. Мне некогда тебя уговаривать и объяснять причины. Возиться с тобой я больше не буду. Вздумаешь уйти? Ради Бога. Ты пока не в отряде и имеешь право покинуть нас в любой момент. Об одном прошу. Не мешай. И предупреди заранее, если вдруг решишь огореть нам тылой. Мы хотя бы заранее подумаем, как вывернуться без твоего участия. Так, мэр. Мире, почувствовав в моем голосе, знакомую у Сталин мгновенно подобрался. Да. Когда у тебя подходит время к смене облика? — Завтра к полудню. — До утра с тобой проблем не будет? — Нет. — мотнул головой мэйр, тревожно блеснув глазами. — Не волнуйся, я не подведу. Я кивнула. — Тогда идешь с человеком. Да и сколько огня сможешь с тобой взять за раз? — Сколько нужно? — прошелестел маг. — Тогда бери все и будь готов использовать по первому знаку. В нашем случае запас карман не тянет. Эрей, ты уже говорил с Лином? — Да, — тут же отозвался Лен-Лорд, как-то по-особенному дернув щекой. — Ты уверена, что все понимаешь правильно? — Я ни в чем не уверена. Но идти надо сегодня, пока они не прочухались и пока никто не заподозрил неладного. — Тебя будут ждать в храме только завтра, — очень деликатно напомнил брат, но я только криво усмехнулась. Именно поэтому я пойду туда сегодня. Метка все еще при мне. Никто ничего не заподозрит, а вы пойдете другим путем, снаружи, с помощью Лина и его острых коготков, для которых не составит труда пробить даже стену пирамиды. Фантомы многозначительно переглянулись, мгновение подумали, а потом слажно кивнули. Вот и прекрасно. Ни слова возражений, ни толики сомнений, Просто, честно и надежно. Все они у меня надежные, как скала. Если сказали, непременно сделают. Поклялись, что будут верны до смерти, значит, точно будут. И я могу не опасаться, что в самый неподходящий момент кто-то вдруг попятится и заноет про то, что, дескать, впереди стало слишком опасно. И я удовлетворенно опустила плечи. — Хорошо, тогда собирайтесь. Лин расскажет детали. что непонятно за... — Зайдете, спросите. Выходим после полуночи. А до тех пор по пустякам меня, пожалуйста, не тревожьте. Мне нужно сделать еще одно важное дело. Парни также слаженно наклонили головы и бесшумно вышли, оставляя нас наедине с мрачным, как грозовая туча, Родденом и недовольно ворчащим локом, который отлично чувствовал царящее между нами напряжение. Но хварда я выгонять не стала. Он мне еще пригодится. Правда, чуть позже. А вот с Хасом надо было решать что-то немедленно И решать радикально. Уже второй раз он подводит меня своими колебаниями. И во второй раз заставляет чувствовать неподдельное разочарование. Но тогда я списала это на местный менталитет. Тогда ему было трудно осознать, что свою судьбу, в отличие от здешних дам... Я прекрасно я, я привыкла выбирать сама. Тогда я посчитала, что он исправится. Однако, видимо, серьезно ошиблась, потому что он снова ставит меня в неудобное положение. Вот только больше я этого терпеть не намерена. Хватит. Мы или команда, или незнакомые друг другу люди. Он или становится фантомом и подчиняется, или разворачивается и тихо уходит. Больше не докучая мне своими сомнениями. Довольно уже этого разбро... разброда. Довольно опасений и колебаний. Сейчас мне нужна твердая уверенность тех, кто идет позади меня. А в отношении Хаса у меня такой уверенности не было. И в отношении него у меня оставался лишь один вариант действий, прежде чем я решусь на очередную рискованную вылазку. лин «Расскажи ему о том, что мы задумали», — велела я оставшемуся в конюшне Шейри, который, разумеется, через меня слышал весь разговор. «Скажи быстро, все до конца, так, чтобы до него, наконец, дошло. Справишься?» «Конечно!» — зловеще оскалился невидимый демон. Я повернулась к Родану и холодно посмотрела. «У тебя есть полоборота, чтобы принять окончательное решение». Я выйду ненадолго, одна, а когда вернусь, хочу услышать твое слово. Учти, на этот раз оно будет последним, поэтому подумай хорошенько, прежде чем что-то предпринимать. Я еще мгновение подождала, однако никакого ответа не услышала, после чего пожала плечами и быстро вышла, оставляя Хаса наедине с невеселыми мыслями. Ему, конечно, приходится сейчас решать невероятно сложную задачку, но по-другому просто нельзя. Рот должен сделать этот выбор сам, здесь, сейчас, причем сделать его абсолютно добровольно. Хорошо понимаю, что за этим последует и какие обязательства он на себя берет. Если согласится, то получит мой знак, станет одним из нас. Более того, он станет мне братом. Иначе я больше не смогу ему доверять. Но заставлять его я не буду. Принуждать к чему-то тем более. Я, как и говорила когда-то, никого не зову и не тащу за собой за уши. Все, кто находится рядом, делают это лишь потому, что считают это важным и нужным. Для себя, для меня, для своего народа и своего мира. Поэтому род тоже должен выбрать. Поэтому он должен понимать, ради чего все это делается. И поэтому я оставила его сейчас одного. Когда человек стоит на краю пропасти, невежливо подталкивать его в спину. Пусть все будет как суждено. Пусть он серьезно подумает над тем, а стоит ли соглашаться. И пусть еще серьезнее подумает над тем, кем мы станем друг для друга после этого потому что мне бы очень не хотелось, чтобы он сделал неправильный вывод и нелепо ошибся. И еще больше бы не хотелось, чтобы он об этом искренне сожалел. Глава пятая Гор ощущал себя странно. С одной стороны, точно знал, что где-то там, снаружи, Осталась какая-то важная его часть, с другой чувствовал себя стремительно несущимся сквозь темноту хищником, в голове которого с ужасающей быстротой сменялись сотни и тысячи различных образов. А вместе с ним с такой же скоростью приходили и уходили самые противорчивые желания, самыми частыми из которых были охота, добыча и голод. В первый момент, когда тень велела закрыть глаза и замереть на месте, он не ощутил почти ничего неприятного. Затем почувствовал холод, который с каждым ударом сердца продолжал нарастать. Отметил, как постепенно каменяют руки, ноги, туловище. Как неумолимо замедляется сердце, покрывается и кожа. В какой-то момент смутно ощутил, как снаружи его мягко обняли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 и которого здесь почему-то не было. Нырнув обратно в пустоту, Гор старательно принюхался и снова помчался по следу. Важного он помнил хорошо. Те двуногие пахли похуже, да и след еще очень свеж, поэтому поиски не должны были стать долгими. Сперва бежал по каким-то стенам, полу, проскальзывая между неклюжими двуногими, которые не могли его даже заметить.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 причетливым образом сплетенную паутину из разноцветных нитей и узлов, вскочив на которую можно было легко уцепиться когтями и забраться так высоко, как только она позволяла. Эта странная паутина была везде. Она имелась в каждом уголке дворца, в каждом коридоре и даже в самой крохотной комнате. К тому же здесь, на этой глубине, Не водилось ни двуногих, никаких либо препятствий. Только гибкая паутина, голод и след, по которому он устремился быстрее, чем голодная ищейка. Двуногого нашел быстро, но поскольку след на глубине стал заметно слабее, вскоре ему пришлось вернуться на прежний слой. Повинуясь чутью, гор с легкостью скользнул наверх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 которые еще даже не почуяли, что стали объектом охоты. Правда, у каждого из них был двуногий носитель, но это не страшно. Дальше первого слоя они никогда не видели. Так что охота обещает быть забавной, хотя, конечно, и очень короткой. Зато вокруг еще есть и другие тени, и посильнее, и послабее. Так что голод ему еще долго не будет грозить.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 не видя того, как разгорелись от вожделения глаза нежданного гостя. Огромная, сытная, потрясающе большая, и до того близко, что просто нет сил сдержаться. Она еще не видела его, опасная противница, на которую так интересно было поохотиться. Не чуяла, потому что обитала на втором слое, и только-только пробовала переходить на третий но он-то ее видел пр прекрасно. Носитель ее тоже видел вместе со знакомой черной аурой, которая была и у его двуногого брата. Знал о своем несомненном преимуществе, а теперь жадно принюхивался, неслышно урча от радости и уже предвкушая, как разорвет чужой тени глотку и будет жадно пить ее до самого дня дна. «Добыча!»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 Непроизвольно облизнувшись и убедившись в том, что у него очень сильная стая, гордовольно рыкнул. Собрался было свернуться клубком вокруг брата, чтобы немного подремать, отвлекаясь от постепенно усиливающегося голода. Но вдруг заметил, как шевельнулась большая змея, и тут же стопорщил спины иглы на всю высоту. — Голодна? Охотится тоже? Там, где моё? От этой мысли его зубы непроизвольно обнажились на всю длину, ядовитый язык превратился в тонкое жало, а длинный хвост развернулся шерпастой, черно-серой лентой и угрожающий наставился на соперницу, красноречиво предупреждая ее, мое, и выразительно обещая, что если она сделает хоть шаг, покусившись на чужую стаю, будет немедленно убита и испита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 Он недовольно фыркнул в сторону глупой и слепой змеи, не умеющей толком смотреть в пустоту, а потом метнулся в сторону, с легкостью забрался по отвесной стене под самый потолок, и там, зависнув вниз головой над ничем не подозревающим братом, привычно завернулся в кокон из крыльев. — Очень удобно, тепло, спокойно. Брат рядом. Если на него нападут, защитить.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 Ас усмехнулся, чтобы спокойно сюда добраться. Амулеты чьи? Купил в Валионе. — Сколько их потребовалось? — продолжал настаивать Асад Чиора. — Пять, десять, двадцать. Три с половиной дюжины. Ровно отозвался Ас, и глава Адаманта удивленно отпрянул. — Сколько? Такого, какого же уровня ты их брал? — Самое лучшее, что нашел.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 Тот, что висел на груди на отдельной цепочке, амулет власти, который по-прежнему бережно приглушал его необычную ауру и делал ее, если не нормальной, то все же не такой яркой, как было на самом деле. Правда, с короном и этого хватило, чтобы ошарашенно замереть на своих креслах и во все глаза уставиться на поразительно широкую дейри, почти вдвое превышающие по размерам те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 постоянно ловя на... на себе пристальный взгляд Адаманта. Я начал различать чужие дейли около года назад. Потом мне сказали, что моя собственная начала понемногу изменяться. Наконец, последние два месяца она изменилась очень резко, и мне пришлось воспользоваться помощью амулетов, чтобы это скрыть. В то же время я узнал, что могу обращаться к магии огня. Как это случилось, вы знаете. Райерн был весьма достаточно краснеречив. — Зачем ты пришел сюда? — внезапно спросил господин Ару. — Что привело тебя в Скорон-Ол? Ас криво усмехнулся. — Разве непонятно? — Чтобы вернуться в план мало одной только Дейри и простого желания. — А что для этого нужно? — Испытание.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 главы клана странно переглянулись очень интересно почти промурлыкал изумруд и загадочно свикнув слегка позеленевшими глазами а ты не хочешь нам об этом рассказать ас почувствовав острый взгляд изумруда смутно напоминающий взгляд бера когда тот пытался неосознанно пользоваться силой и чуть не улыбнулся ну после нашего медведя как его иногда называла гайды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 На лице Асата Саргу появилась легкая улыбка. — Раерн также упомянул, что, пребывая в Валионе, ты кому-то служил. Это правда? — Это разве преступление? Вопросом на вопрос ответил Ас. — Нет, если наневший тебя не нарушу законов нашего народа. — Тот, кому я служил, не нарушал никаких законов. Для некоторых земель он сам закон. Поэтому я не жалею о том, что отдал ему свою верность. «Ты принес ему клятву?» — вкрадчиво переспросил Инна. «Человеку не нашего народа? Добровольно?» Ас сжал зубы. «Да». «И после этого ты вернулся в Скорон-Ол, чтобы тебя снова приняли в клан?» «Забавно». «Неужели тот, кому ты служил, от тебя отказался?» «Нет», — дернул щекой Ас. «У каждого из нас своя дорога. Но когда-нибудь мы снова встретимся»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 — вынужденно признал Ас. — Мне нужен хороший амулет для защиты. Но в Валюне таких не нашлось, поэтому я пришел к вам. — Ха! — негромко фыркнул ину И ты полагаешь, что клан должен тебе помогать? — Не обязательно. Но, возможно, я мог бы что-то дать клану взамен? Возможно, это будет взаимовыгодное сотрудничество? — Ты слишком долго пробыл в чужих краях, гость.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 который смогу привести мою Дерри в порядок. И нужен учитель, способный помочь мне овладеть своим даром. — А ты нагол, — хмыкнул ина подчеркнуто медленно складывая руки на груди. — Отказываясь вступить в план, ты тем самым отказываешься от своего народа, от тех, кто бы мог бы протянуть руку помощи и принять тебя как брата. Но при этом ты еще смеешь что-то требовать. — Ара, тебе не кажется, что это...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 кто стал мне братьями в бою. Господин Ару недобро сверкнул за глазами. Входя в клан, ты обязуешься подчиняться только его главе, несмотря на все прежние клятвы, долги и заслуги. Перед кланом ты чист. Остальные твои обязательства с этого дня полностью теряют силу. Асу прямо выдвинул подбородок. Это значит, я должен буду нарушить данное мною слово? И забыть обо всем, кроме того, что скажет мне клан? Ара угрюмо промолчал. «Клан для каждого из нас — это жизнь», — негромко обронил Асад Саргу. «Ты живешь им, и в нем же умираешь. Твои дела — это дела клана. Твои слова — это слова его главы. Другого не дано. Мы едины. Теперь тебе стало понятнее, гость?» «Еще бы!»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 «Ты выбрал!» — бесстрастно кивнул Асад Ара, делая незаметный жест рукой, по которому сразу трое Аллах сорвались со своих мест. «Ты отказался от клана. Следовательно, тебя больше не существует. асу Аллор, Атьо, помогите чужаку это осознать. Убейте его!» Ас тихонько вздохнул и потянул из ножен свой меч. Глава шестая. Они напали все вместе, слажено умело, привычно прикрывая друг друга. Трое, как одно целое, как если бы они умели читать мысли друг друга. Отшвырнув мешающуюся под ногами куртку, Ас, с сожалением, расстался со шлемом и развернулся навстречу угрозе. Глупо, конечно, отказываться от хорошей защиты. Но надеть его бы он уже не успел. Алые приближались слишком быстро. Ждать, пока он экипируется, как положено, разумеется, никто не станет. На помощь Раерна тоже рассчитывать не приходится. Несмотря ни на что, он все еще принадлежит клану. К тому же по дороге сюда Асвидела ему не вмешиваться. Так что он не станет наруша... нарушать сразу два прямых приказа. Не вмешается. И для него это будет лучшим выходом. Жаль, конечно, что так получилось. Жаль, что Ара оказался настолько упрям. И жаль, что он в упор не видит выгоды от взаимного сотрудничества. Но тут уж ничего не поделаешь. С Хароны самый упрямый народ, народ в мире. Поэтому ни убеждать, ни оправдываться не было никакого смысла. Выбор уже сделан. Ими обоими и этот выбор больше никогда не станет иным подавив тяжелый вздох ас внутрь не подобрался и встретил первого нападавшегося простым защитным движением звякнула сталь его правую руку тряхну чужой клинок соскользнул на горду на какую то жалкую долю сина оставив противника открытым ас с легкостью уйдя в сторону, сблокировал еще один молниеносный выпад, едва не стоивший ему выбитого глаза, а затем мощным рывком обезоружил незнакомого Алого и, перехватив его падающий меч, тут же отмахнулся. Увернуться с корон не успел. Тяжелая рукоять силой ударив под подбородок жестко разбила ему кости. Голова опасно запрокинулась. Звонко клацнули превратившиеся в крошево зубы. Широким веером брызнула на доспехи кровь. Алый сдавленно захрипел, непроизвольно отшатнувшись, однако сознание все же не потеряло. Безумная боль почему-то не ослепила его, не вызвала шок, не заставила рухнуть на колени. Напротив, его правая рука окуталась ярким пламенем, и выстрелила вперед, грозя спустить с пальца смертельное заклятие. Из-под шлема мстительно блеснули два красных огонька, молча обещающих врагу лютую смерть. От них пахнуло бешеным жаром подземелий, в котором гореть бы чужаку на протяжении не одной сотни лет, но защититься никак не успеваешь. Отпрыгнуть некуда, алые уже на расстоянии удара. Амулетов при себе ни одного не осталось. Ас сжал челюсти и сам того не желая пересекся с незнакомцем взглядом. Всего на долю мгновения, на один вздох, глаза в глаза, как будто это могло что-то изменить. Он даже приготовился рискнуть, наплевав на собственные резервы, потянулся куда-то внутрь, отыскивая на самом дне крохотный, тлеющий уголек. Однако глаза умирающего внезапно расширились. Как-то разом застыли, помертвели. Мгновением позже там прометнуло что-то, похожее на ужас. залитое кровью лицо странно дернулось. Пылающая ладонь погасла. И воин, судорожно хватанув ртом воздух, рухнул на холодный пол, как подкошенный. До самого последнего мига, не отрывая глаз от мрачного, слава засветившегося лица чужака, на котором вдруг проступило совершенно жуткое выражение. Машинально оттолкнув падающее тело, молниеносно развернулся, в последний момент успев подхватить на лезвие сразу два дароновых клинка. Раздумывать о причинах не стал. Какие тут размышления, если вокруг так много желающих порубить тебя на куски? Он только уперся ногами получше, чтобы не скользить по гладкому полу. От сдвоенного удара чуть покачнулся. Тихо выдохнул, когда столкнувшаяся сталь оглушительно зазвенела. Неожиданно краем глаза поймал какое-то движение и в последний миг отдернул голову назад, но слегка не успел. Один из залах все-таки задел вскользь, содрал металлическим кулаком несколько черных прядок с левого виска и оставил на нем длинную, кровоточащую царапину, вместе с неожиданно проснувшимся раздражением и ощущением приятного тепла в груди. Ас сперва не понял, что случилось, и ответил чисто машинально, одновременно с этим уворачиваясь от удара второго противника и стремясь уйти на дальнюю дистанцию. Это ему удалось. Алые слегка отстали, очень вовремя замеш... замешкавшись и едва не упустив его из виду. Он даже сумел тряхнуть головой, прогоняя появившуюся после удара пелену перед глазами. Однако всего пару синов спустя почувствовал, что что-то неправильно. Под Адароновой чешуей словно пожар разгорелся. Жаркий, стремительный, жадный. Кожа на груди обдала волну немилосердной боли. На нее словно кипятком плеснули, заставив его поморщиться и инстинктивно закрыть рукой. Более того, ас вдруг почувствовал, что начинает злиться. Причем так, как уже давно себе не позволял причем злился он не просто на себя или тех двух дураков которые упорно пытались до него дотянуться а на весь совет вместе взятый нараерно хотя вроде бы повода не было и даже на озадачно замерших вдоль стен с коронов которые вообще не собирались вмешиваться обычно ярость туманит голову и делает воина уязвимым обычно она вскрывает его слабые стороны и подло подставляет под удары противника она толкает под руку нарушает координацию заставляет совершать ошибки поэтому ас всегда старался держать себя в руках однако сейчас он почему то ничем ничего подобного не испытывал наоборот его мысли внезапно стали четкими быстрыми злыми мимолетное сожаление о загубленной жизни молодого алова мгновенно выветрилось из головы боль в виске притупилась внимание наоборот заострилось Разогревшаяся кровь с новой силой прихлынула к мышцам, заставляя их взбугриться и угрожающе натянуть одежду. Все его существо наполнилось какой-то необъяснимой злостью, странным азартом, нездоровым желанием быть первым, побеждать, оставаться сильнейшим. И он знал, что может это, знал, что может победить, в то время как цена этой победы его больше не волновала. Неожиданно ускорившись и легко уклонившись от новой атаки алых, ас резко из... сменил тактику, нагло воспользовался любимой уловкой Бера и, проведя коварную подсечку, заставил одного из них потерять равновесие. Тот и ухнуть не успел, как тяжелый сапог противника врезался ему точно под коленку. Затем второй удар жестко разбил коленную чашечку. Наконец третий, пришедшийся точно в висок. Вызвал у Скорона сдавленный стон, а потом и отшвырнул на несколько шагов, заставив заглянуть по каменному полу дорогими доспехами. Второй Алый никак на это не отреагировал. Его движения остались так же точны и тщательно выверены, как раньше. Быть может, стали чуть осторожнее, но не больше. Впрочем, Ас ни на что иное не рассчитывал. с Скороны не привыкли показывать свои слабости. Но это и к лучшему. Судя по всему, ему предстоит действительно хороший бой, чистый, на пределе сил, тот самый, после которого и жаль и уми... не жаль и умереть, и тот, за который потом не будет стыдно перед побратимами. Заметив, что его руки слабо засветились, Аскриво улыбнулся. Пожар в груди стал так силен, что при желании он мог бы выдохнуть целую струю жидкого огня. Пелена перед глазами появилась снова но теперь она была не серой, а кроваво-красной. И сквозь нее постоянно проскакивали огненные сполохи, как если бы горящий внутри огонь настойчиво пытался прорваться наружу. Кажется, еще немного, и он снова вспыхнет, как свечка. Кажется, еще чуть-чуть, и никаких сил не останется сдерживать эту сумасшедшую магию. Но откуда она взялась вообще? Кто ее сделал настолько неуправляемой? И кто помог ей сегодня высвободиться из тех оков которые он сам возводил на протяжении нескольких долгих месяцев? Неужели Ранка на виске виновата? Неужели этого хватило, чтобы сорвать все печати, которые накладывались таким неимоверным трудом? Или дело в том, что он опрометчиво снял с себя охранные амулеты, и теперь эту силу просто ничто не сдерживает? Жаль. Глупый парнишка из первого рода кажется алла действительно был довольно молод все еще не почувствовал опасности не услышал чужой веселой злости не ощутил радостного рева пламени в ушах не знал просто что все последние месяцы чужак не терял времени даром и смех... с успехом не только вспоминал приемы боя своего клана, но и старательно презрев законы клана разучивал новые поэтому не увидел и не успел понять что какой то момент ас Во второй раз сменил стиль боя и хитрым приемом из техники адамантов выбил у него меч. Обезоруженный воин целых два сина растерянно таращился на свою правую руку, на которой от удара оказалось сломано сразу три пальца. Неверяще смотрел на нее. Почти что с обидой, но боли пока не было. Злость и раздражения тоже. Только странное ощущение неправильности происходящего и смутное сожаление о том, что все закончится так невероятно быстро. Ас, подхватив оба меча, свой, трофейный, без сожаления ударил его снова. Одним движением сперва рассек толстые кольца, скрепляющие литой одароновый, одароновый нагрудник со, с остальными частями брони. Затем прошелся по чужому животу, предплечьем наискось разрубая сочленение и вгрызаясь в уязвимое... в уязвимое тело. Увидел, как вздрогнул от внезапной боли мальчишка. Чуть поморщился, ощутив на лице горячие брызги его крови. Зло усмехнулся, ничуть не сомневаясь, что этот враг на сегодня далеко не последний. А затем безжалостно довершил замах, спокойно проследив за тем, как Алый с тихим стоном валится на залитый кровью пол. Ни крика, ни судорог, ни страшных конвульсий не было. С короны умирали тихо и молча. Непривычно покоренные судьбе, побежденные, смирившиеся с поражением. И не знающие о том, что с каждым вздохом сумасшедший пожар в груди их убийцы становится только сильнее. «Следующий!» — хрипло выдохнул ас, поднимая бешено горящий взгляд на главу не своего клана. Или все уже кончились? Его щеку ожег непонятный холодок, подозрительно знакомый, чужой, но ас не обратил внимания. Жар под доспехом стал так силен, что никакой холод уже не страшен. Скорее наоборот, он был бы рад, если бы кто-то смог забрать на себя хоть часть этой немилосердной боли, хоть толику, хоть капельку, одну крохотную частичку. Однако никого рядом не было, только он, меч, медленно расползающиеся лужи крови на полу и три умирающих дурака, которые виноваты лишь в том, что хорошо умели выполнять приказы. Впрочем, нет, на самом деле ничьей вины тут не было, это просто еще один выбор, жизнь за жизнь, сталь на сталь, кровь за кровь, а сдаваться ас никак не собирался, никому поэтому упрямо выпрямился, расправил плечи и, старательно пряча боль, с вызовом повторил. — Ну же, я жду. Или в вашем клане больше не осталось воинов? Господин Ару прикрыл потяжелевшие веки и почему-то отвернулся, стараясь не смотреть ни на него, ни на вытянувшиеся лица остальных членов Совета. Особенно на Чиора, который в этот самый миг как-то нехорошо посерел, и словно бы впал в продолжительный ступор. Инна, перехватив мрачный взгляд чужака, беспокойно заерзал. Сам аро угрюмо молчал. И только Сарго выглядел неоправданно невозмутимым. Но он всегда был таким, и следождал до последнего, прежде чем во что-то вмешаться. Тогда как вот Аллы подобной выдержкой не обладали. По-своему расценив поведение отца, Аде и Аша, последние на совете, кто принадлежал первому роду, с готовностью вскочили и без лишних слов потянули из ножен мечи. А следом за ними неуверенно сдвинулся с места Раерн. Ас только сузил глаза и нахмурился, понимая, что не хочет убивать никого из этой троицы. Но боль в груди была уже такой, что он едва сдерживался, чтобы не застонать. У него горела сама кожа, горели глаза. Руки медленно плавились кости. Дыхание вырывалось тяжелое и такое же горячее, как постепенно нагревающийся пол, на котором появилась самая настоящая копоть. Невидимый жар буквально сжигал его изнутри, пожирал с бешеной скоростью, грозя оставить вместо тела лишь одну пустую оболочку. И каждый миг его терзала боль. Безумная, невыносимая, сводящая с ума боль, от которой не было возможно избавиться. Желая закончить с этим поскорее, Аска очнулся к спешащим на перерез девушкам, отстраненно думая о том, что и их жизни скоро лягут на алтарь гордости их неразумного отца. Поднял мечи, хорошо сознавая, что биться с ними придется до последнего вздоха, а потом перехватил обреченный взгляд Раерна, пересекся с горящей мрачной решимостью взглядом Ады, смутно ощутил неуверенность Аши. И неожиданно понял, что не хочет их убивать. Совсем. Но если они не остановятся и нападут, все равно убьет. Просто потому, что не умеет иначе. И потому, что данные им клятвы, значит, гораздо больше, чем их молодые жизни. Ас до крови прикусил губу, мельком отметив, как недобро вспыхнули глаза у Асата Инна. Запоздалов вспомнил о том, что любой изумруд умеет влиять на чужое настроение. Хотел было отступить, чтобы не попасть под удар, но снова не успел. От главы клана по залу разлились разлилось ядовито-зеленое сияние, коснувшись которого все без исключения с короны, как по, по команде, вздрогнули. Ас тихо ругнулся про себя, с трудом балансируя между болью и внезапно проснувшейся жаждой убийства. Беззвучно проклял идиота главу, рискнувшего выплеснуть свою ненависть на всех остальных с облегчением увидел что наиболее опасный среди глав адамант, вместо того чтобы выпустить тень на свободу окончательно сполз со своего кресла и кажется даже потерял сознание равнодушно отметил непонятное бездействие ару все то них поколебимое спокойствие Саргу, а потом с внезапной горечи увидел как сдвинулись со своих мест сидящие у стен молчаливые из короны и силой сжал с рукояти мечей Шет! Их слишком много. Пять, десять, еще куда не шло. Но два десятка? Да еще когда среди них есть резко изменившийся в лице Раерн и две прелестные девушки, чьи зрачки тоже загорелись неприкрытой злостью? Конечно, с Арго и не нужно вмешиваться. Конечно, он спокоен. Да может не дергаться зря. Всю работу за него сделают кланы. Им остается только сесть поудобнее запастись вкусными семечками и вовсю наслаждаться красивым зрелищем. Правда, Чиора как-то странно себя ведет, но он адамант. И от того, что каждый день за руку здоровается с тенью, можно ждать чего угодно. Даже того, что он вдруг исчезнет, а потом возникнет у тебя за спиной и воткнет туда какую-нибудь острую до безобразия гадость. Подумав о тенях, Ас лихорадочно метнулся взглядом влево, вправо, но опасность пока исходила только от простых скоронов. Чего уж медлят главы, лишь Лойну известно. Гадать тут бессмысленно и небезопасно. Так что в любом случае придется действовать очень аккуратно, поневоле приспосабливаясь к обстоятельствам. Он осторожно попятился, прекрасно понимая, что против такого количества сородичей ему не устоять. А если и устоять, то при условии, что он убьет всех без исключения, включая Раерна, Аду, Ашу, глав кланов и тех стражей, которые что-то не кстати завозились за дверью. Вот только он не хотел больше убивать и не хотел больше смотреть на брызги чужой крови, летящие прямо в лицо. Не хотел поддаваться страшноватой магии Изумруда, которая медленно, но верно начинала сводить его с ума. Поэтому упорно пятился и не отрывая взгляды от приближающихся с коронов, и с растущим отчаянием видел среди них сапфиров, тоже поддавшиеся власти ину, изумрудов, успешно поддерживающих своего повелителя и лишь подливающих масло в огонь, алых, которых, кажется, зацепило сильнее всех, и адамантов, пятерых адамантов первого рода, против которых весь его огонь не будет значить абсолютно ничего. Адамантов, каждый из которых уже окутался черным покрывалом тени, и неумолимо приближался, прямо на глазах доставая из пустоты призрачные мечи, и равнодушно глядя на того, кто очень скоро станет еще мертвее, чем они. Ас, подобравшись, слегка приподнял трофейный меч, собираясь сражаться до последнего скривился, ощутив, что боль в груди по-прежнему никуда не делась и все еще растет. Попытался было ее утихомирить, чтобы не осрамить последние минуты жизни, но боль оказалась сильнее. Будто, почуяв слабину и близость подошедших на расстояние удара алых, жар в груди в одно мгновение стал таким, что аз против воли скрипнул зубами, затем отошел еще на шаг, вплотную придвинувшись к плотно закрытым дверям. С надеждой посмотрел на Раэрна, подумав о том, что вдали от Ина он мог бы стать более вменяемым, а потом обреченно вздохнул. Нет, кажется, сила изумруда не зависит от расстояния. Ина достаточно видеть того, на кого он обращает свою непонятную магию, а все остальное ему не мешает. И, к несчастью, это действительно оказалось так неосторожно повернув голову следя за ашей с опрометчиво не заметил коварного изумрудного луча отразившегося от ближайшего окна и хлестнувшего его прямо по лицу успел только вздрогнуть всем телом отдернуть голову но поздно ядовитая зелень уже расползлась по доспеху проникла под кожу взбаламутила и без того готова взорваться в вулкан его неустойчивого дара а столько сглотнул Чувствуя, с какой бешеной скоростью поглощает его навеянное и на желание убивать. С удорожным движением схватился за грудь, ища защиты у плавящегося прямо на глазах амулета. В панике почувствовал, что даже этого ему не хватает, чтобы успокоиться. А потом ощутил резкую боль в боку, увидел вылезшее оттуда острие полупрозрачного меча. И со внезапной ясностью понял, что убит после чего со странным облегчением подумал что терять ему больше нечего и позволил наконец рвуще его надвое боли освобожденно ринуться наружу долго в спокойном состоянии горни выдержал новое тело требовало движения постепенно растущий голод вызывал беспокойство длинные когти то и дело норовили выползы наружу а гибкий хвост ни одного мгновения не мог улежать на месте. Ему нужно было куда-то бежать, искать, охотиться. Ему нужно было убивать быстрее, больше, чаще. Так, по крайней мере, он чувствовал и прилагал немалые усилия для того, чтобы не рухнуть с потолка кому-нибудь на голову и не поддаться бунтующим инстинктам. Какой имен... В какой именно момент в его голове созрел абсолютно четкий запрет на бездумное убийство двуногих, Горд точно сказать не мог. Просто что-то не позволяло спикировать вниз, что-то требовало соблюдать тишину. И постоянно нашептывало в уши, что еще рано, что надо таиться и как можно дольше оставаться невидимым не только для двуногих, но и для тех жалких теней, которые даже не подозревали о его присутствии. Чтобы и не поддаться соблазну, ему даже пришлось ненадолго нырнуть еще глубже в пустоту и какое-то время пробыть в ней, жадно пожирая пробегающих мимо слабых теней. Это утоляло вечный голод, хотя и ненадолго. Зато позволяло регулярно выныривать обратно, чтобы проверить, как у брата дела, и не рисковать выдать себя чересчур громким урчанием в животе. Занятый самим собой в одной из ныряний, он задержался немного дольше обычного, поэтому пропустил тот опасный миг, когда в зале что-то изменилось. И опомнился лишь тогда, когда обнаружил, что вокруг брата какими-то рваными движениями прыгают несколько двуногих с удивительно красной кожей. Первоначально он даже обрадовался, что и теперь есть повод их съесть, и с готовностью спрыгнул вниз, Собираясь, наконец, от души полакомиться. Однако, присмотревшись, с огорчением понял, что угрозы для важного нет. Двуногие были безнадежно слабы и не могли считаться опасными. Поэтому защищать никого не требовалось. И, соответственно, никакой добычи он тоже не получит. Обидно. Правда, зачем это нужно брату, гор понять так и не смог. Но расценил его поведение как особый вид игры а потом увидел как брат незаметно слизывая из краснокожих вкусный верхний слой магии и завистливо вздохнул хорошо ему еда добыча можно всласть наиграться но гулять аппетит поразвлечься а потом одним махом откусить им головы и с удовольствием высасывать вкусное нутро до тех пор пока не насытишься гор очень хотел бы к нему присоединиться. Так хотел, что едва не захлебнулся ядовитой слюной. Но это — добыча брата. Вмешаться — значило оскорбить всю стаю. Запрет, опасность, угроза существования. Поэтому он лишь печально свился в кольцо и с сожалением отвернулся. Сколько это продолжалось, Гор не знал. В пустоте время течет совсем иначе. Но он терпеливо ждал, пока брат наиграется. А насторожился лишь тогда, когда увидел, что дремавшая до этого мига большая змея вдруг стрельпенулась и, повинуясь знаку своего носителя, бесшумно скользнула в зал. Поняв, что тень нацелилась на добычу брата, гор возмущенно зашипел и развернул крылья, одновременно оттолкнувшись когтями от потолка. Быстрее молнии пробежал по своему слою пустоты до наглой твари. Достиг того места, откуда лучше всего было нападать, и там ненадолго замер. Запрет на появление на втором слое все еще действовал. Нельзя было выходить, пока змея четко не обозначит свои намерения. Унизительно, конечно, но деваться некуда. Поэтому ему пришлось смириться с происходящим и только внимательно следить за тем, как нахальная противница выписывает круги вокруг ничего не замечающего брата, словно примериваясь, куда бы лучше ударить. Но зато сам момент удара Гор ни за что не пропустил. Как только она свелась тугую прыжину и оттолкнулась хвостом, он уже полетел на в гигантском прыжке, цели когтями ей в морду и уже предвкушая славную охоту. Змея заметила опасность слишком поздно. С третьего слоя пустоты она, конечно, не ждала угрозы. Поэтому, обнаружив прямо перед собой злорадно оскалившееся чудовище, испуганно отпрянула и шарахнулось прочь, не сумев коснуться брата даже кончиком длинного хвоста. А уже был рядом. Уже видел ее немигающие глаза. Слышал, как что-то нелепо бормочет ее не менее испуганный носитель, но не обратил на двуногого внимания. Добыча была важнее. Она была важнее. Хотя, если удастся добраться потом до носителя, будет тоже неплохо. Сыпившийся змеей в смертельном танце гор с наслаждением вонзил зубы в ее гибкое тело. Прочной чешуи почти не почувствовал. Зубы прирожденного охотника способны прокусить даже кожу демона. Он глухо заурчал, почувствовав, когда добыча конвульсивно дернулась в тщетной попытке освободиться. Торопливо впрыснул ядовитую слюну. Попытался спиленать ее крыльями. Однако совсем не ожидал, что она окажется настолько сильной. Улучив момент, она, дико извернувшись, все-таки сбросила его со спины, а затем мощным ударом хвоста отшвырнула в сторону. Хм, а она не так слаба, как кажется. Еще в полете он развернул крылья и, умело погасив силу удара, взмыл под самый потолок. Скрываться не стал. Она уже все видела, как видел его двуногий носитель, каким-то образом сумевший не только выйти, но и самое главное — продержаться на втором слое на удивление долго. Более того, он, кажется, попытался ей помочь, отдавая часть своих сил. А она, видимо, всерьез собиралась его защищать, потому что как только озадаченный происходящим Гор попытался до него добраться, тут же приподнялась на хвосте и угрожающий раздуло свой капюшон. Подобная реакция охотника удивила, но потом он решил, что так даже интереснее, и, уз... издав и устрашающий рев, снова накинулся на добычу. Причем на этот раз он был более внимательным, поэтому сумел сбить ее на пол и, использовав всю отпущенную тенью ловкость, спеленал как положено. В возбуждении от удачного броска и нахлынувшего охотничьего азарта, снова схватил ее зубами за шею. С силой сжал мощной челюсти, краем глаза отметив, как в то же самое время пошатнулся, и начал опадать на пол двуногий носитель. Довольно заурчал, жадно вытягивая из еще трепыхающейся добычи долгожданную силу. Аж зажмурился от наслаждения. А потом вдруг его правую лапу пронзила страшная боль, и он, не успев понять, что к чему, с громким боем скатился с ослабевшей тени, позабыв и про охоту, и про голод, и даже про собственную безопасность, боль была неожиданной и такой сильной, что горь едва не потерялся в ее бесконечных волнах. Рухнув на пол и судорожно заколотив по нему крыльями, он рванул в пустоту внезапно удлинившегося когтями. Его бешеный рыб взбаламотил всех обитающих поблизости теней. Скрежет его зубов был слышен, наверное, аж до самого подземелья. Его скрутило и начало корежить так страшно, что в тот момент он совершенно не мог себя защитить. Он стал болезненно уязвимым, слабым, он ослеп и оглох от безумной боли, которая, казалось, выворачивала все нутро. Однако змея, к счастью, и сама обессилела настолько что не смогла закончить схватку победным ударом. Вместо того, чтобы добить внезапно вышедшего из строя противника, она с трудом доползла до своего израненного носителя, осторожно вытолкнула его сперва на первый слой пустоты, а потом и в реальный мир. После чего измученно свернулась вокруг него кольцом, торопливо вытягивая из окружающего пространства всю силу, до которой только могла дотянуться. Когда гор смог, наконец, приподняться, прошла, наверное, целая вечность. С трудом оперевшись на дрожащие лапы и медленно оглядевшись в поисках источника боли, он сперва не понял, почему неподалеку вдруг скопилось так много разноцветной двуногой еды. И лишь спустя три удара сердца, которое в этом слое билось у него удивительно медленно, сумел различить узнаваемую алую фигуру, рядом с которой плотоядно учала какая то мелкая тень и с мерзким причмокиванием высасывала из него жизнь через глубокую рану на боку от осознания своей ошибки Гур тихо застонал а потом взвыл так что в зале до основания содрогнулись стены дряная тень посмевшая покуситься на важного испуганно отпрянула и вырвала свои щупальца, разорвав брату бок еще больше он пошатнулся едва не упав что-то беззвучно прошептал, селись закрыть рану, всей глубины которой не сознавал. А потом вдруг хрипло рассмеялся и, запрокинув голову, сделал что-то такое, отчего у гора на загривке шерсть стала дыбом. В мгновение ока брата охватило бешеное, безумно горячее пламя, рванувшееся, казалось, из каждой клеточки его тела. Громадными языками оно ринулось во все стороны, прожигая не только воздух, но и пустоту. Легко прорвавшись на первой, на вторую ее слои, заставив пространство беззвучно стонать и корчиться от боли, это пламя плавило камни, выжигало одароновые стены. Оно съедало все. Плоть, сталь, тень. Причем так, что отшатнувшиеся двуногие разбежались во все стороны, тщетно пытаясь сбить его с одежды, доспехов, шлемов и даже сапог. А последовавшие следом за ними тени в панике взвыли, страшась сгореть вместе со своими носителями. Гор растерянно попятился вместе со всеми, не понимая, как такое может быть, чтобы обычный огонь заставлял его шкуру покрываться болезненными волдырями. Затем поспешно отпрыгнул, потому что пламя очень уж больно жгло. На всякий случай прикрыл толстые веки, чтобы не опалить чувствительные глаза. Нервно сложив крылья, с тревогой дернулся в одну сторону, в другую, пытаясь найти, обойти страшный огонь, чтобы добраться до важного. Наконец, совсем уж испуганно заскулил, внезапно поняв, что ничего не может сделать, пока брат сжигает себя изнутри. А потом почувствовал, как шевельнулось изнутри его тела что-то непонятное, и с ужасом понял, что буквально разрывается надвое.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 Потом взглянула на притулившиеся у подножия нашей цели придаток, отдаленно напоминающий пирамидку, только маленькую. Внимательно осмотрела обрамленный белоснежными колоннами вход и поморщилась. Очень впечатляюще. Белые колонны, золотые барельефы, а позади черная хрень, высасывающая из города силы. — Она много берет, — задумчиво согласился лин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 Переглянувшись в последний раз и ободряюще хлопнув по плечу остающегося на стрёме Дэя, мы разделились. Мэй и Ирей незаметными тенями скользнули в ночь, огибая молчаливую пирамиду с боков. Лин без шумной тени ушел сразу за ними. А я, проверив свою немудренную экипировку, гордо выпрямилась и спокойным шагом двинулась к центральному входу. Прямо по погруженной в темноту площади